Сократ и Диоген дождались, пока все преследователи старшего брата скроются в убогой городской тайге. Такое количество народа, гуляющие за будущим и их озадачило. Якуты вылезли из клумбы, задумчиво пожевывая анютины глазки. Местный ягель им нравился. А ситуация нет... Вокруг брата роился человечий гнус. На непроницаемые лица оленеводов легла тень. «Однако за нашим вождем тянется народ», — философски заметил Сократ. «Однако мутные люди зачем идут, непонятно. Вождь-то наш», — Глубокомысленно отозывался Диоген. На они стремительно пересекли дорогу. И нырнули в кусты по другую сторону ограды. Якуты в тайге чувствовали себя почти так же хорошо, как рва в родной тундре. Последним от 108 восьмого отделения милиции ушел серебристый «Лексус». Тихо уча мотором, машина тронулась с места по дуге, огибая сквер. Она идеально подходила для слежки. Практически как табуретка в качестве стола для пинг-понга. Незаметней ее мог быть разве что мамонт на Дворцовой площади. Рулил сам Бай. Рядом сидел краб. На заднем сиденье затаился Ахмед. Его загипсованные пальцы смутно белели в полумраке тонированного салона. Отбытие Алика под присмотром бригады Кнабауха Моченого с гнидой и загадочной японской мафии Потрясло устое мыслительной деятельности бывших спортсменов. Во, крутые!» — прошипел краб. «Не успели приехать, а уже мутят темы. Такую толпу собрали, что не разберешь, кто за кого болеет». «Якудза! Базара нет!» — постугивая гипсом, По коленке, — сказал Ахмед, обращаясь к затылку шефа. — Интересно, а зачем им мент? — Однозначно, нас на нашей же поляне разводят, — невнятно высказал Сабай. Ситуация складывалась абсолютно левая. Надвигался международный саммит криминала. Без якудзы кворум мог стать ущербным, а самураи бродили по городу. Будто только за этим и приехали. Ее ответственность за провал грандиозного проекта собиралась лечь на нехрупкие плечи Бая. Такой исход Андрея Яковлевича Буркова совершенно не устраивал. В разговоре с ним по телефону куратор мероприятия от очень деловых кругов города был краток. «Припрешь самураев по-доброму, ты в шоколаде». «Не припрешь в жопе!» Альтернатива беспокоила Бая неумолимой одномерностью. Он посмотрел на качающиеся ветки кустов, за которыми скрылись иностранцы, и рявкнул, пугая спутников, а за одного и самого себя. «Ну, ниндзя, блин!» Смысла в словах было не густо, не больше, чем в поведении японцев. А в чем он вообще есть? Разве что в ритуальном характере? Лексус подкатил к воротам сквера. Команда выскочила из машины. Первым бежал президент концерна «Буллит» в память о спортивном прошлом, красиво работая руками. За ним имитировали Галоп, Краб и Ахмед. Якудзу следовало доставить на саммит любой ценой. Они старались, как на первенстве города, по первой группе. Объект горячего неполового вожделения ни черта не подозревал. За Альбертом Степановичем следили разные ассоциациональные элементы сомнительного качества. Рядом брел хирург-экстремал, что само по себе было жутко. Сжимая в руке финку, на перехват шел моченый. Гроза и легенда Туруханского края. Из кустов за Аликом наблюдали якуты. А Патрошилов вышагивал по влажной узкой дорожке сквера и рассуждал. Гипотетически цивилизованная либидо подразумевает гетеросексуальность. Распутин старательно кивал. Несмотря на головную боль, мысли нового друга упрямо не желали проникать в его мозг. Они застревали в волосатых ушах Клима и оттуда щекотали похмельную душу. — Конченый ботаник! — подумал про себя Распутин. — Как будто и не мент. Он покосился по сторонам в поисках хоть какого-нибудь ларька, Засуха внутри организма доктора называлась дегидратацией, то есть была еще противней, чем у любого другого смертного. Вместо ларька на глаза Климу попался хромой господин. Он стремительно приближался со стороны входа в сквер. За ним трусил невысокий плешивый старик, воровато оглядывающийся назад. Что-то в поведении этой пары показалось Распутину странным, видимо, не характерно для прогулки целеустремленность, или пронзительный взгляд хромова, неотрывно нацеленный прямо на них с капитаном Потрошиловым. Потенция самореализации тонет в эротогенном болоте, тонко подчеркнул Альберт Степанович свое. наболевшие. Он увлеченно вел беседу к вершинам познания неразделенной любви. Окружающее расплывалось в пелене дождя и чувственной муки. — Точно, ботаник! — успел подумать Клим. — И точно не мент. Хромой господин приблизился на расстояние хорошего плевка и явно не собирался тормозить. Неожиданно из рукава льняного костюма выскочил нож, тоскло блеснувший на фоне зеленых кустов. Распутин вдруг отчетливо осознал, что впереди старика распространяется ледяная волна тихого ужаса. Действуя на интуиции, он согнул колени и выставил перед собой полусогнутую руку. Потрошилов, продолжая бобнить себе под нос, сделал несколько шагов по мокрой дорожке. Моченый ощерился, заходя ему за спину. Гнида тихо зашипел, как атакующий хорек. И тут Клим узнал старика. Недавняя встреча у Ленфильма вспышкой пронеслась в памяти. Правда, на месте повязки застыл шутковато неподвижный глазной протез, да и костыли куда-то пропали, но предложение опустить по-прежнему жгло сердце распутина, не давая забыть злобно существо с Петроградки. Вот и встретились, дед, радостно улыбаясь, сказал Клим, будто в специально подставленное морщинистое ухо.